Глава двадцатая. Сейчас. В субботу, сразу после рассвета, Хелен медленно пробиралась по улицам спящего Спидвелла. Уже сейчас она могла смело сказать, что день обещает быть погожим. Хелен предсказывал погоду лучше любого барометра, ощущая ее костями и чувствуя по тому, как пахнет воздух, будет в конце дня светить солнце или пойдет дождь. Сегодня наблюдалась небольшая облачность, но солнце начало робко пробиваться сквозь облачный покров и к восьми утра наверняка разгонят облака, и к полудню уже будет светить вовсю. Идеальная погода для свадьбы. Хелин вошла в арендованное ею кухонное помещение, как всегда ощущая прилив удовольствия. Она оборудовала здесь все с учетом собственных требований. Кухня была безупречно чистой и сияющей, с ультеросовременной плитой рабочими поверхностями из нержавеющей стали. Вдоль стен тянулись полки со всем необходимым для ее профессии, включая глубокие миски, кухонные комбайны, всевозможные формы для торта, деревянные ложки и лопатки, кондитерские мешки и насадки. В большом кухонном шкафу лежали мука, сахар, разрыхлитель, пищевые красители, какао-порошок и ванильная эссенция – В холодильнике хранились лучшее органическое масло и сметана. Коробки с яйцами от курса, державшихся на открытом воздухе, соседней фермы, а также корзинки с лимонами. Эта кухня являлась полной противоположностью кухни в Маринерсе. Обшарпанные, неряшливые, плохо организованные, определенно не получившие бы сертификата по пищевой гигиене. Ну а тут нужно было сильно постараться, чтобы найти упавшую крошку или отпечаток пальца. Здесь Хелен создавала свои шедевры. Если она пребывала в унынии или чувствовала напряжение, то приходила сюда и экспериментировала с новыми вкусами и рецептами, чтобы расширить ассортимент. Она частенько по вечерам просматривала в поисках новых рецептов сайт «Пинтерест» или что-то еще, что могло бы привлечь внимание. Иногда на первый взгляд казалось, что воспроизвести какое-нибудь кондитерское чудо нереально, однако Хелен пробовала снова и снова до тех пор, пока все не получалось идеально. Ее друзья привыкли к тому, что она одаривала их результатами своих пробных запусков и делились с ней впечатлениями от этих экспериментов, чувствуя себя подопытными морскими свинками. Сегодня Хелен готовила торт для бракосочетания ландшафтного дизайнера и ее клиента. Джиллиан и Каренза влюбились друг в друга возле клумбы с душистым горошком и теперь устраивали скромную церемонию, после которой гостей ждал чай на лужайке у Карензы. Они выбрали одноярусный бисквитный торт, посыпанный цедрой и политый соком лучших испанских апельсинов, пропитанный творожным кремом с маракуйей, а также швейцарским масляным кремом безе и покрытый ганашом из бельгийского шоколада. Торт со вчерашнего вечера застывал в холодильнике, и теперь Хелен делала финальные штрихи. Она принесла из своего сада корзинку настурции, буранчика, васильков, фиалок и онитиных глазок, представлявших собой роскошную синюю-желтую-фиолетовую цветовую гамму. После чего аккуратно разложила головки цветов, отобрав только самые хорошие, а затем в течение получаса украшала торт цветами — прикрепляя их съедобным клеем. К тому моменту, когда она закончила, от получившейся неземной красоты буквально захватывала дух. «Мама, вот это да!» — восхитилась приехавшая за тортом Никки. «Думаю, это лучший торт из всех, что я когда-либо делала». Отступив на несколько шагов, Хелен сфотографировала торт на iPad. «Им понравится торт. Я хочу сказать, они о таком и не мечтали». Несмотря на приподнятое настроение, Хелен обратила внимание на то, что Ники была чересчур напряженной, когда они укладывали торт в коробку, изготовленную по специальному заказу Хелен. «У тебя все в порядке?» — спросила Хелен, ведь и вчера на заседании комитета Ники тоже казалась взвинченной. Ники замялась, и Хелен не на шутку встревожилась. «Что-то случилось? Ники заболела? Или у нее денежные проблемы?» Хеллен всегда гордилась доверительными отношениями с детьми. У них не было тайн друг от друга. Дети могли говорить с ней обо всем на свете. «Поюсь, я просто начинаю чувствовать свой возраст», — пошутила Ники. «В доме царит хаос, и я медленно, но верно глупею. Если честно, я даже не помню, когда в последний раз нормально спала ночью. Тебе необходимо взять выходной». «Мама, не волнуйся». «Я всегда нервничаю накануне организованной мной свадьбы, ты ведь знаешь». Женщины торжественно погрузили коробку с тортом в мини Ники даже постелила специальный противоскользящий коврик и включила кондиционер, чтобы торт не растаял. «Сегодня все пройдет идеально», — заверила дочь Хелен. Она всегда была для дочери чем-то вроде чирлидера, особенно в минуты паники, когда Ники начинала бояться, что свадьба сорвется. Хелен смотрела, как мини покидает парковку и пожелала своему торту счастливого пути. Она надеялась, что он принесет радость всем, кто его отведает. Затем она вернулась на кухню, чтобы навести порядок и выпить живительную чашку чая. Необходимость постоянно сохранять концентрацию и кропотливая ручная работа изнуряли. Люди частенько спрашивали Хелен, собирается ли она уйти на пенсию, но она сомневалась, что когда-нибудь бросит любимое дело. Для нее это было не работой, а удовольствием, начиная с момента зарождения идеи и кончая тем счастливым мигом, когда она накрывала коробку крышкой. Распечатав фотографию торта, Хелен прикрепила ее к стене рядом с другими такими же фотографиями, которые делала в течение многих лет. Все эти фото были историями любви, которые кончались свадьбой. В душе Хелен была романтиком. Она верила, что сахарная глазурь на ее тортах скрепляла людей. Все это напомнило ей необходимости проверить сайт знакомств. Налив себе чая, она открыла iPad, после чего загрузила свой профиль, а также несколько фото сделанных Джуна песни песне «Sunshine after the rain» и начала просматривать профили мужчин, но глаз ни за кого не зацепился, что не могло не разочаровать. На сайте было много вполне приятных мужчин, но все они казались унылыми дятлами. «Еще приятную даму, с которой можно было бы пообжиматься на диване». Эта фраза шла рефреном буквально везде. Однако Хелен меньше всего хотелось «обжиматься на диване». Она все-таки лайкнула парочку и, получив совпадение, понадеялась, что если копнет поглубже, найдет бриллиант. Тем не менее, их остраемыми оказалось ниже плинтуса они проявили недовольство, не дождавшись желаемых ответов. Интересно, и как молодым удается находить себе пару на сайте знакомств? Может, здесь требовался какой-то трюк, некий секретный код? И пусть Джесс утверждает, что прекрасного принца можно найти, лишь перецеловав кучу лягушек, а она, Хелен, ни за что на свете не собиралась целовать всех тех лягушек, с которыми у нее получилось совпадение. И тут ее внимание привлек новый профиль — Ральф. Его карие глаза блестели, шапка седых волос выглядела слегка взлохмаченной, но так, словно Ральф, задумавшись, взеерошил волосы, а вовсе не потому, что он не следил за собой. На нем была клетчатая ковбойка с галстуком горчичного цвета, завязанным эффектным узлом. Хелен прочла вводную часть профиля Ральфа. Я пианист, бывший музыкальный руководитель школы в Сомерсете, и сейчас по-прежнему сочиняю музыку для рекламы, что позволяет сводить концы с концами. Исключено, что какая-нибудь моя рекламная мелодия крутилась и у вас в голове. Мой стакан наполовину полон, надеюсь, хорошим бургундским вином. Компанию мне составляет невероятно красивый ирландский сеттер Клара в честь пианистки и композитора Клары Шумана. Мне нравится, не обязательно в определенном порядке. Запах горячего асфальта после дождя, печенье танакс капелька настоящего Эля, паровозы, напольные часы, Четбекер, есть вареные яйца и смотреть передачу антикварной гастроли, эн Ренкин, Лед Зеппелин, проеденные молью дырки, мой древний кабриолет Вольва, крупные кубики льда в моем джентонике, Кроссворды, инспектор морс взлет большие носки я овдовел пять лет назад и теперь чувствую себя готовым к чему то пока сам не знаю к чему но мне бы хотелось встретить кого нибудь кто заставит меня думать заставит меня смеяться заставит меня приподнять задницу и отправиться на поиски приключений хелен почувствовал легкого возбуждение до сих пор ни одному мужчине не удалось ее по-настоящему заинтересовать, но теплые, открытые слова Ральфа были настолько естественными, что показались ей дуновением свежего воздуха. Слова, немного отличающие его от других, но не слишком эксцентричные. Его одежда выглядела удобной, но не без щегольства. У него была собака, всегда хороший знак, и кабриолет, что свидетельствовало о некой молодцеватости. Оба они любили уже хороший знак. Ральф не отпугивал Хелен, а, наоборот, вызывал желание узнать о нем чуть больше, чем нельзя было сказать о профилях других мужчин. Немного нервничая, Хелен поставила лайк. И вот, пожалуйста, взрыв фейерверка, свидетельствующий о том, что она ему тоже понравилась, а значит, они могли обменяться сообщениями. У Хелен сразу возник вопрос, что конкретно понравилось Ральфу в ее профиле. Говорят, мужчинам горящим желанием подобрать пару нравились все профили. Но Ральф, похоже, придерживался другой стратегии. Он казался проницательным, вдумчивым. Конечно, очень легко романтизировать человека и приписывать ему те качества, которые хочешь видеть в мужчине. Но в случае Ральфа игра, казалась стоила свеч. Да и вообще, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Хелен собралась с духом и напечатала сообщение, стараясь особо не задумываться. Она знала, что если будет слишком долго размышлять, то вообще ничего не напишет. «Привет. Мне понравился список того, что вы любите. Оказывается, мы оба фанаты Иоанна Ренкина. И кто откажется от вареных яиц в воскресенье вечером? Ну а вот кое-что из того, что нравится мне. Вставать по утрам раньше всех, пенные ванны, ночной фейерверк, цветная капуста с сыром, мой книжный клуб, плавать на закате, смотреть, как танцуют мои внучки, митлоуф, певец, а не еда, сериал «Безмолвный свидетель», свежее постельное белье. А вы прочли в последнее время что-нибудь хорошее?» Хельм знала, что сообщение нужно заканчивать вопросом, чтобы наверняка получить ответ. Она перечитала свой список. А вдруг он покажется Ральфу скучным? Но все это было чистой правдой. Она не хотела лгать, так как не было смысла притворяться и изображать из себя кого-то другого. И хотя Ральф показался ей чуть-чуть более утонченным, чем она сама, ведь, как-никак, он был пианистом, он не выглядел слишком рафинированным, на самом деле вполне нормальным. Она легко могла представить, как летним вечером пьет с Ральфом пиво на террасе Нептуна. «Да, это уже кое-что». Чтобы в последний момент не струсить, она поспешно нажала на «Отправить», после чего почувствовала волнение. Чтобы изменить свою жизнь, нужно приложить усилия. Но если Ральф не ответит, она как-нибудь переживет. Еще одно преимущество старости. Некоторые вещи перестаешь принимать слишком близко к сердцу.